— Не угодно ли горяченького, мой капитан? — спрашивает кто-то, когда Де Фасю проходит мимо. — Чуть погодя, ладно? — Чуть погодя, ни капли не останется. Остановившись, капитан берет протянутую ему жестяную кружку и с ней в руке идет дальше, в темноте, ощупью и осторожно, к наблюдательной вышке. Ночь хоть и ветреная, но приятная. Лето приносит на берега Кадисской бухты изнурительную жару, когда ртуть термометра в тени поднимается до сорока градусов — И москиты, мириадами слетаясь с окрестных заболоченных низин и отмелей, день и ночь терзают императорскую армию. Хорошо хоть, — говорит себе де Фессио, пригубив обжигающего пойла, — Норд-Вест прогнал чудовищный зной последних дней. Другой ветер, который здесь называют Сирокко, приносит из Африки смертную ночную духоту и лихорадку, высушивает ручьи, выжигает всякую травку и доводит людей до сумасшествия. Говорят, что большая часть убийств в этом крае, по природе своей, преступном, происходит именно в те дни, когда дует Сирокко. Последний нашумевший случай вышел три недели назад в Ересе. Драгунский подполковник, который сожительствовал с некой испанской дамой, у французских офицеров подобное давно вошло в обиход, между тем, как рядовые ходят по притонам или насилуют женщин на улицах на свой страх и риск, был зверски зарезан ее супругом, муниципальным чиновником, человеком мирным, присягнувшим королю Жозефу, причем иных причин, кроме сугубо личных, сыскать не удалось. Не иначе, как от раскаленного ветра вскипает у людей кровь и мутится в голове. Опорожнив кружку, Дефасио ставит ее на землю и по скрипучей лестнице поднимается на площадку наблюдательного пункта, благодаря толстым доскам из чекланской сосны, которыми она обшита, почти неуязвимую для пуль и осколков. Через пять минут по команде лейтенанта Бертольди Фан-фан и его товарищи откроют в последний раз на сегодня огонь по разным кварталам города по площади Сан-Антонио, по капелле Сан-Филиппэнери и по зданию таможни, исполняя то, что за многие месяцы сделалось обязательным ритуалом. Несколько бомб на пределе досягаемости падают при первом свете зари, несколько в обеденные часы, несколько вечером. Раз навсегда заведённый рутинный распорядок, и хотя урона от бомб больше, чем прежде. Ничего изменить они не могут. Никто и не ждёт этого. Никто даже Герцк-Далматский. И капитан безрадостно созерцает вмразору пейзаж: пространство бухты, редкие-редкие огоньки спящего города, пульсирующие вспышки маяка на Сан-Себастьяне, на Аисла-де-Леони виднеются кое-где освещённые окна и бивачные огни двух армий двойной дугой протянулись по каналам до самого Сант-Ипетри обозначая линию фронта, которая за 14 месяцев, минувших после боёв при Чеклане, не сдвинулась ни на пядь. А если уж сдвинется, так ни вперёд, а назад. Со всего полуострова приходят скверные вести. Веллингтон разбил маршала Мармона под Рапелесом. Англичане взяли Саламанку, и оттого в Андалусийской армии всё чаще поговаривают, что скоро начнут отводить войска на север. Так или иначе, кадис на месте. Откинув крышечку с окуляра, стоящей на треноге подзорной трубы, потребовалось полгода усилий и выматывающей душу бюрократической переписки, чтобы добыть для батареи на Кабесуэле эту красавицу длиной почти в метр, новейшую и усовершенствованную модель Томас Джонс, приспособленную для темноты, где всё через мощную оптику вглядывается в тёмные очертания города, нащупывая здания таможни где сидит рейкенство. Помимо капеллы Сан-Филиппе, в которой заседает мятежный парламент, та расположена дальше и неудобнее, таможня — одна из его любимейших целей. После многих неудачных попыток, промахов и недолетов, артиллеристу удалось наконец пристреляться по зданию и накрыть его несколькими попаданиями. Сегодня он намерен повторить свой успех. Если, конечно, лейтенант Бертольди не подкачает и Норд-Вест — не собьет бомбу с траектории. В тот миг, когда Симон де Фосео уже собирается отодвинуться от окуляра, он вдруг замечает какую-то тень, пересекающую кружок объектива. С любопытством наблюдая за ней, капитан сдвигает трубу чуть вправо, и вот когда линзы приближают и распластывают тень на огромном черном пространстве бухты, наконец убеждается, что это безмолвный как призрак корабль, который на всех парусах идёт во тьме в крутой бейдевинт. В подзорную трубу смотрит и Лалита Пальма со своей дозорной вышки, которую ветер, влетая в окно, открытое на север, продувает насквозь. В широкой черноте бухты едва различима береговая линия, где гаснут звёзды, что так щедро усыпали собой свод небес. На угрюмом горизонте, кажущемся ещё темнее, чем всё вокруг, так всегда бывает в последний ночной час, видно лишь, как вспыхивают и гаснут от близкий маяка на Сан-Себастьяне. Это слева, а правее и значительно дальше притушенное расстоянием низкими звёздочками тускло мерцают, подрагивают огни роты. Свитает, говорит Сантус. Лалита глядит направо на восток, за тёмными высотами Чекланы и вершинами Мединосидонии, пробивается на горизонте тончайшая голубоватая полоска, на которой начинают гаснуть звёзды. Рождающийся рассвет не раньше, чем через час прогонит тьму над бухтой, там, куда уже довольно давно, щетно напрягая зрение, смотрит состёснённой душой Лолита, пытаясь уловить хоть малейший признак того, что кулебра приближается к своей цели, но тьма не проглядна, как и прежде, и в трубу не видно ничего заслуживающего внимания, и всё кажется спокойно. Может быть, ветер переменился, и задержал их, думает она в нетерпении, Может быть, чтобы подойти, пришлось слишком долго лавировать, а может быть, убедившись, что проникнуть в бухту Рота невозможно, ушли в открытое море, отказались от намерения. Если их обнаружат, мы услышим. Лалита кивает, не размыкая губ. Она знает, что старый Сантус прав. Это спокойствие означает, что кулебру, где бы ни находилась она сейчас, никто пока не заметил. В противном случае одна из французских батарей, размещённых между Санта-Каталиной и Ротой, давно уже открыла бы огонь, и ветер донёс бы сюда с того берега орудийный грохот. Но если не считать шумы ветра, иногда вдруг принимающегося завывать, над бухтой висит полнейшая тишина. Туда пролезть дело лёгкое. Добавляется Сантус, требует времени. Лалита снова кивает, неуверенно и печально. Когда за открытым окном с особенной яростью проносится очередной порыв ветра, она зябко вздрагивает, хоть набросила поверх халата шерстяную шаль. Ноги в сафьяновых комнатных туфлях, волосы прикрыты шёлковым чепчиком, а она не спала всю ночь, и вот уже 2 часа не покидает вышку. В последний раз поднялась сюда после того, как оставив наблюдать старого слугу и строго-настрого приказав сообщать, если будет хоть что-то новое, сошла вниз и ненадолго забылась тревожным и неглубоким сном, не принёсшим бодрости и надежды. И уже очень скоро вновь была на башне и потребовала трубу себе. Сейчас руки и щёки у неё закаченели, и от того, как напряжённо вглядывается она в темноту, вжимая в глазницу окуляр, выступили слёзы. Методично осматривает береговую линию справа налево, задерживая кружок объектива на тёмном пятне бухты рота. Но там по-прежнему тьма и тишина. Мысль о том, что Марк Брут со всем грузом пропал навсегда, и рухнула единственная возможность отбить его, приводит Лалиту в отчаяние. Боюсь, ничего уже не поделаешь, произносит она шёпотом. Что ты им помешала? Но Сантос произносит терпеливо и урезонивающе, с вековой флегмой морского человека, привыкшего играть с судьбой в орлянку. Полноте, синьорита, не надо так говорить. Капитан дело своё знает. В наступившей тишине слышно, как под неистовыми порывами Норд-Веста, будто саваны обезумевших призраков, вьется, трепещет, рвется с веревок, натянутых на соседних террасах белье. — Я закурю, донья Лолита. — Да, конечно. — Благодарствуйте. Вспыхивает огонек, на миг выхватывая из темноты глубокие морщины на лице Сантоса. — Вокруг Пепелобо, — думает она, — сейчас такие же лица, такие же выдубленные и просоленные морем люди — Не напрягая воображение, она может представить себя, как корсар, если, конечно, он не отказался от этой затеи и все еще плывет к цели, всматривается в расступающуюся под форштевнем кулебры тьму, вслушивается, не раздастся ли еще какой-нибудь звук, кроме воя ветра, скрипа дерева и треска парусного полотна, меж тем, как вперед смотрящий бросает лот и шепотом отсчитывает, сколько сажений морской воды пролегло под килем, а все остальные в таком напряжении что в пересохшем рту язык прилипает к нёбу. Ждут, когда грохнет французская пушка и картечь чисто подметёт палубу. Новый порыв влажного мистраля с воем проносится над крышами, долетает до окна смотровой вышки. Дрожа по чалью, Лалита так ясно и явно, как ощущают разверстую рану, вспоминает всё то, чего не сделала. Зияние не сделанных движений, безмолвие слов так и не прозвучавших в полутьме последнего вечера прошло всего несколько часов, а кажется, будто минули годы. Когда она смотрела в лицо человека, при воспоминании о котором её ещё сильнее, чем от холода, бьёт дрожь, и видела растекающуюся смуглое лицо, белую полоску улыбки, две влажные зелёные виноградины глаз, что с таким отсутствующим и сосредоточенным видом уставились в ночь, неумолимо и полновластно владеющие их чувствами их жизнями. Может быть, всё это кончится, и он вернётся, думает она внезапно, и тогда я сумею или нет. Если нет, то никогда. Если да, то на всю жизнь. Вон он, кричит Сантус. Лалита Пальма глядит в указанном направлении. Она затаила дыхание, по коже бегут мурашки. Через бухту ветер доносит однотонный глухой грохот, похожий на перекаты очень отдалённого грома. Возле роты над чёрной поверхностью моря сверкают крохотные искорки выстрелов. Треск крошащегося дерева, вспышки, крики. При каждом выстреле кулебра содрогается, как живое существо, живое и умирающее. С той минуты, как тендер отошёл наконец от борта бригантины и прилёг от качки на левый борт, у ППЛ обо не было времени даже взглянуть, как идут дела у Рикардо Маранги и абордажной команды. Едва лишь последний матрос перескочил на палубу Марка Брута, истинное чудо, что не сломали бушприт, когда сближались в тьме. Хоть и шли уже против ветра, капитан всё своё внимание отдал филюге, которая, погасив все огни, открыла по ним пальбу с правого борта. Капитана, который никого больше не ожидал обнаружить здесь, в расплох захватил внезапный доклад вахтиного, что с подветренной стороны, с левого борта бригантины стоит на якоре ещё какое-то судно. И он уже не успел изменить манёвр, Судно оказалось небольшое, хорошо вооруженное, очевидно, еще один корсар, покрутившийся в бухте и совсем недавно тоже ставший на якорь у роты, и единственный его выстрел обнаружил нападавших раньше времени. Хотя, впрочем, теперь уже все равно. Не до того, есть чем заняться. Француз, если это и вправду он, поспешно снялся и, пользуясь сильным ветром, отошел, пылая костром, потому что Кулебра, переправив на Бригантину абордажную команду, почти в упор ударила по нему залпом всего правого борта и подожгла. Главное дело заваривается по левому борту захваченного Марка там, где с корсарской филюги, стоящей совсем близко, открыли очень сильный огонь из пушек и ружей так темно, что ПП Лобо не различил бы собственный рангоут, если бы полухающий неподалеку парусник И почти непрерывной вспышки орудий не освещали невесёлую картину: снасти измочалены, грот в нескольких местах пробит, и обрывки парусины вяло свисают до середины мачты, а маневрировать можно исключительно фоком. На палубе, заваленной перепутанными обрывками такелажа, обломками и щепками, мечются тёмные против света фигуры матросов, которые пытаются нарастить оборванные гордении и шкоты, чтобы можно было управлять парусом. Видно, как артиллеристы лихорадочно чистят, заряжают, наводят четыре орудия правого борта. ПП Лобо пробегает вдоль батареи, панукая замешкавшихся, помогает тянуть за тали, удерживающие лафеты. Огонь! Огонь! Сгоревший порох ест в глазах, грохот боя глушит крики. Кулебра до предела сблизилась с французской филюгой, которая по-прежнему стоит на якоре и ведёт огонь из всего, что может стрелять. 3 6-фунтовые хородие и 2 12-фунтовые коронады. На такой дистанции картечь, который они бьют, действие оказывается совершенно губительное. При каждом выстреле корпус кулебраса дрогается, ходит ходуном, и обрывки снастей свободно болтаются в воздухе слишком много, отмечает ПП Лоба, слишком много людей лежит на палубе, и те, что упали замертво, и те, что свалились ранеными, и те, что пока невредимы, но в ужасе припали к доскам настила. Потресь укрыться от свистящих над головой пуль и осколков. Хорошо ещё думает капитан, что за гадею ещё перед входом в бухту спустил в море шлюпку. Останцы она на палубе, её разлетающиеся обломки стали бы смертельно опасны для всех, кто поблизости. Кому охота живым уйти, стреляй. Новые вспышки после каждого выстрела пушки подпрыгивают, откатываются, удерживаемые талями. Остро ощущается нехватка в людях. Ещё до начала боя на Марка Брута пришлось отправить абордажную партию, и от того орудия остались без достаточного числа прислуги. А те, кто имеется кашля, вытирая слезящиеся от едкого дыма глаза, матерясь, продолжают ворочить аншпугами накатовой пушки. Пепелобо присоединяется к командирам, яростно, обдирая ладони, тянет за тали, помогает наводить, потом спотыкаясь о развороченный настил, перешагивая через тела, уходят на корму. Причувствие неминуемой катастрофы, смешанное с ощущением того, что от него уже мало что зависит, лишает капитана обычного спокойствия. Ветер разгоняет клочья порохового дыма, и с каждой минутой всё явственнее открывается стройный чёрный силуэт филюги, с правого борта которой почти беспрестанно мелькают искорки мушкетных и вспышки орудийных выстрелов. Счастье ещё думает капитан, что стоим почти вплотновику и береговые батареи не открывают огонь, опасаясь задеть своего. — Лево на борт! Больше влево! Если столкнемся с Филюгой, не выберемся. Один из рулевых, вернее, его труп, разделанный как туша на бойне, валяется у ограждения мостика, второй шотландец напрягает все силы, пытаясь повернуть штурвальное колесо. Пепеллобо бросается было ему на помощь, но оскальзывается на мокрой от крови палубе, падает в тот же миг заряд картечи, Вот-то хлёсткая, неимоверной силы плеуха с сухим треском ударяет в настил, стёсывает доски, чертит по дереву длинную, широкую борозду. Лобо, который успел подняться, снова падает, закрывает глаза, но уже через мгновение ошеломлённо глядит на рубку. Корсарский парусник, продолжая дрейфовать по течению, и горит так ярко, что можно разглядеть, штурвал кулебры свободно покачивается из стороны в сторону, а шотландец На четвереньках ползает под ним, волочит за собой кишки из распоротого живота, наступает на них коленями и воет как раненый зверь. Поднявшись, капитан отталкивает рулевого, хватает штурвал, но тот не поддаётся. Заклинило. Кулебра неуправляема. В этот самый миг одновременно происходит следующее: с берега в небо взлетает ракета, освещая бухту. Грот Раздирается сверху до низу мачта с протяжным треском, ломается и падает, и покуда сверху градом обрушиваются канаты, шкивы, скобы, паруса, обломки реи, стеньг, тендер бортом врезается в корпус филюги, накрыв её и себя путаницей оборванных размочаленных снастей. Приказы отдавать уже не зачем, да и некому. ПП Лобо, сознавая полнейшее своё бессилие, при свете уже меркнущей ракеты видит, как картечная пуля сносит полчерепа боцману Броссеру, который пытался убрать с пушек завалившую их груду шкотов, фалов и обрывков парусины. С борта на борт с тендера по филюге и с филюги по тендеру гремит пальба, стреляют в упор из мушкетов, ружей, пистолетов. Оставив бесполезный штурвал, капитан лезет в рундук, достает собственный заряженный пистолет и кривую абордажную саблю. А пока достает, слышит отдаленные разрывы, и, взглянув поверх борта, видят в море оседающие столбы пены. Французские батареи открыли огонь с берега. Решились бить по кулебре, хоть она и крепко сцеплена с филюгой, спрашивает себя Лобо, но тотчас, при слабеющем уже свете горящего судна, которое по-прежнему дрейфует прочь, замечает, как мимо гибнущего корабля, очень близко к нему и очень медленно, скользит под надутыми ветром марселями темный силуэт Марка Брута, а на корме у него... Лобо видится тонкая и бесстрастно замерзшая фигура Рикардо Мараньи. Но, равнодушно отвернувшись, капитан глядит на то, что не так давно было его кораблем. Бедствие столь непоправимо, что КП Лобо вновь обретает спокойствие. И вновь может воспринимать теперь огонь и дым, треск, крошащиеся обшивки и переборок, свист пули, кортечи, груды изорванных парусов и изувеченных тел, крики, вопли, брань, Сбитая с вражеской бизань матчтерия рухнула, накрыв собой кулебру, и увеличив всеобщее смятение, вспышка каждого выстрела отблиском повторяется в том красном и густом, что будто отлакировала палубу. Можно подумать, какой-то пьяный бог без счёта ведро за ведром окатывал её кровью. Грохот изрыгнутый экран от картечь подметает палубу, звонко щёлкает о деревянный люк переборки, вздымает тучу щепок и обломков. Пепелобо от деревниет от внезапного холода удивлённо глядит вниз, ощупывает окровавленные брюки, липкое, горячее бьёт из него с напором равномерными толчками, словно внутри работает помпа. Ага, говорит он, вот, значит, как забавный способ опорожницы. Таким получается манером вышло это, думает он и внезапно ослабев, опирается о размолотую в щепке крышку люка. Он не вспоминает ни о лити пальме, Не о бригантине, которую Рикардо Моранье все-таки вызволил и вывел. Прежде чем упасть, он думает лишь о том, что не на чем и белый флаг поднять. Даже мачты у него не осталось.